Глава 39. Эй Джей, неожиданно остановившись, оглянулся куда-то назад и вверх. Остальные насторожились уже без всякого приказа, становясь спинами друг к другу и занимая круговую оборону. Насколько это возможно было в довольно узком туннеле. Оружие из рук уже давно никто из нас не выпускал. Несколько секунд пролетели в напряженной тишине. Ну чего там? не выдержав, зашипел Пип. Не знаю. После изрядной паузы ответил пес и расслабился. «Может, показалось?» Мы пошли дальше, следуя за заметной даже в полутьме широченной фигурой Завра. Танк шагал впереди, небрежно раздирая рукой странноватые органические наросты, похожие на плеву. Они то и дело перегораживали проход, иногда затягивая туннель полностью. В небольших ответвлениях, идущих от основного коридора, мы иногда натыкались на крупные, похожие на кожаные бурдюки яйца, Поместить их в инвентарь целиком не получалось. При попытке же их вскрыть, из них выплескивалась дурно пахнущая жидкость с целым выводком проворных четырехлапых паучат размером с ладонь. Судя по игровой подсказке, назывались они «пещерными паукокрабами Кристального каньона». Кроме небольшого ядовитого урона и испачканных ботинок, проблем от них не было. Как, впрочем, и пользы, так что мы перестали вырошить их гнезда. Зато внимательно поглядывали, не вылезет ли из очередного поворота кто-нибудь покрупнее. Раз уж есть паучата, где-то должны быть и взрослые особи. Эта часть пещер, в отличие от предыдущих отрезков, была совершенно хаотичной. Туннели изгибались под немыслимыми углами, будто горки в аквапарке. Приходилось то карабкаться по крутым каменным ступенькам, то спускаться, рискуя загреметь костями куда-то в темноту. Весь этот лабиринт исправно прорисовывался на карте, но даже с ней немудрено было заблудиться. Зато здесь было чем поживиться. Первая богатая бериловая друза попалась нам совершенно случайно. Мы запросто могли бы пройти мимо, если бы ишедший в конце цепочки боец не заметил странное свечение. «Вот ради подобных штук мы и роем эти чертовы шахты», — пояснил Пип. Кайл на обрадовался так, будто это был пиратский сундук, доверху набитый золотыми дублонами. Чуть ли не растолкав всех, он бросился к своему сокровищу, принялся разглядывать его со всех сторон через свой окуляр. Выглядело Друза как здоровенный, почти по пояс высотой булыжник, сплошь заросший крупными зеленоватыми кристаллами. Такие кристаллы попадались нам и раньше, но были не такими чистыми. Эти же буквально светились изнутри. Как объяснил мне Пип, разница между такими друзами и полезными ископаемыми, попадающимися в виде вкраплений в горную породу, примерно такая же, как между золотоносным песком и самородками в реальном мире. То есть можно добывать искомые минералы долго и муторно, перерабатывая кубометры породы, а можно сразу наткнуться на такую вот глыбу чистогана. Но в реальном мире найти золотой самородок или огромный самоцвет, это все равно, что взять джекпот в лотерею. В игре же они встречаются куда чаще, а некоторые виды минералов, особенно высокой частоты, и вовсе можно добыть только из друз. Орудуя своей навороченной киркой, Кайл раздробил друзу на крупные куски, которые мы распределили по инвентарям. В общей сложности вес добычи оказался больше полутонны, так что пришлось даже кое-что выбрасывать из старого и менее ценного. Сортируя содержимое инвентаря, я заодно и проверил, что же за орб не выпал из ресивера псионики. Орб восстановления псиэнергии, редкость редкий. При активации увеличивает показатель восстановления псиэнергии игрока на 8. Увидев название, я поначалу не особо обрадовался, но ранг Орба стал приятным сюрпризом. Мне уже выпадал такой же, но обычного качества, и давал он прирост всего в 2 очка псиэнергии в минуту. Улучшенные, по моему опыту, обладали удвоенным эффектом, а редкие выходят в два раза эффективнее, чем улучшенные. Так что, хвала рандому и геометрическим прогрессиям, Этот орб по силе равен четырем обычным. Весьма недурно. Активировать его у всех на глазах я не стал. Даже не стал рисковать, отойдя чуть в сторонку. Я не был уверен, слышен ли другим игрокам характерный звук активации орба. Но если слышен, то наверняка пес его засечет. Ни к чему привлекать к себе лишнее внимание. Так что пока просто переложил орб в самый верхний ряд ячейк инвентаря, чтобы точно не потерялся. Еще на одну друзу мы наткнулись минут через десять. Однако в полной мере насладиться находкой нам помешали местные обитатели. Взрослые особи паукрабов оказались внушительного размера. Ростом не по пояс, а весом, пожалуй, не меньше среднего человека. Игровая подсказка дала им ранг опасности в две звезды. И, по-моему, здорово преуменьшила. Или, скорее всего, это мой потенциал преувеличило, учитывая оружие странников, которым я был экипирован. Но доставать Анкушу всех на виду я не собирался, да и орудовать им не умел. Паукрабов было около дюжины, и поперли они откуда-то сверху. Потолок пещеры здесь был достаточно высоким. Арахнофобии у меня нет, но даже на мой вкус выглядели они жутковато и отвратно. Единственное, что я мог сказать про них хорошего, хорошо, что у них было всего по четыре лапы, а не по 8, как у настоящих пауков. К слову, это здорово снижало их боевой потенциал, атаковать они могли только передними конечностями, да и то не обеими сразу. Правда, лапищи были больше похожи на массивные хитиновые клинки, настолько твердые, что паукрабы пользовались ими как альпинштоками, легко карабкаясь по стенам пещеры. Сражение было скоротечным и не особо зрелищным. Застать нас врасплох не получилось. Мы от самого озера шли, и шарахаясь от каждой тени. Да и в живых остались только самые прокачанные бойцы. Даже одного завра хватило бы, чтобы передавить всю эту длиннолапую нечисть, как тараканов. Калашматил он их так, что только хруст стоял. Немного задержались, собирая лут. Из паукрабов нападало на удивление много полезных ингредиентов. Там еще несколько минут ушло на разработку друзы. Мы забили почти доверху наши инвентари, часть груза пришлось брать бойцам. Что может на базу, предложил Калиб. Мулов можно отправлять, согласился Арчер. А сами мы вроде пока неплохо продвигаемся. Давайте уже проверим эти пещеры до конца. Согласен, но не могу идти к репликатору, озадаченно хмыкнул Кайл. Заблокировано. Неподалеку от него шевельнул лапами недобитый паукраб. Калип, скинув винтовку, дал по нему короткую очередь. А так? спросил он с усмешкой. По крайней мере, усмешка это чувствовалась в его тоне. Лица его не было видно из-за глухого шлема с круглой линзой посередине. Что у них за мода с этими шлемами? Закупорятся так, что даже глаз не видно, будто с роботами общаешься. Все равно не пускает, цокнул Пип. Видно, еще кто-то неподалеку ползает. Я заглянул в интерфейс, но у меня, как ни странно, кнопка выхода была подсвечена зеленым. «Стоп!» — выпалил Арчер, увидев что-то за моей спиной. Я невольно обернулся и отпрыгнул чуть в сторону. Но позади никого не было. Пустой узкий тоннель со шмётками органических наростов, свисающих с потолка. «А где гром?» — спросил лучник. «И Маракас?» «Их пауки завалили, что ли?» «Шутишь?» — возмущенно фыркнул боец из его отряда. Темнокожий парень, одетый в духе современного спецназовца. камуфлированные штаны, куртку и бронежилет, поверх которых матово поблескивали жгуты и шарниры легкого внешнего экзоскелета. «Да паучки эти даже не ранили никого! Ребята только что были тут!» Маракас вон там стоял возле того выхода. Вскинув к плечу короткую, но внушительную пушку с прикрепленным к стволу фонариком, он сделал несколько шагов в сторону темнеющего в стене проема. Пошарил расплывчатым лучом по стенкам и, расслабившись, обернулся к нам. Да нет, вроде чист. Что-то дернуло его сзади, легко будто он ничего не весил, утаскивая в проем. Двигалось это нечто так быстро, что я даже силуэта толком не разглядел. Что-то темное, бесформенное, будто расплывающееся в воде чернильная клякса. Уши заложило от звуков выстрелов. Калип садил след монстру длинную очередь. Огоньки трассирующих пули искры и искры рикошетов осветили неровный зев туннеля, вспышками выхватывая из темноты участки бугристых стен. Арчер зарядил следом стрелу. Боеприпасы у него были бесшумные, но по убойной силе вполне могли соперничать с огнестрелом. Стрела ухнула в туннель, будто светящаяся ракета, и секунду спустя грянул неслабый взрыв, осветивший пещеру алой вспышкой. «Это гром! Я у репликатора! Ребята, если вы еще там, сваливайте как можно скорее!» Я не сразу сообразил, что голос идет из чата. «Мимик!» — заорал Калип, направляя ствол винтовки куда-то вверх. Даже успел выстрелить, но что-то подхватило его и потащило вверх, по пути ломая будто ненужную куклу. Суставы его с хрустом выворачивались в обратную сторону, тело изогнулось под неестественным углом. Следом ему мелькнула еще одна светящаяся стрела Арчера. А потом два раза подряд бухнуло что-то мощное. Обернувшись, я увидел, что завар лупит вверх из здоровенного шатгана габаритами схожего со средневековой пушкой, стреляющей ядрами. При этом удерживал он его одной рукой, лишь слегка сгибая ее в локте от отдачи. Валим! под затыльником, выводя меня из ступора, выкрикнул Пип. Хорошая идея, но куда? Снопы света от фонарей метались по стенам, как полоумные, и эта дискотека здорово сбивала с толку. Я успел разглядеть темный силуэт пса, скрывающегося в туннеле, ведущем назад к подземному озеру. Арчер, пустив еще пару стрел, рванул в другую сторону к одному из узких проходов, ведущих дальше на север. Пип следом за ним. Кайл замешкался, и я обернулся, чтобы окликнуть его. Оно схватило его за ноги и резко дёрнуло, опрокидывая навзничь. Бородач заорал, пытаясь схватиться за что-нибудь руками, но тварь уволокла его на пузик куда-то в темноту. Крики быстро затихли. Я, не чувствуя под собой ног, мчался куда-то по узкому неровному тоннелю, то и дело больно прикладываяся выступы локтями. Мне казалось, что я нырнул в этот проход вслед за Пипом, но никого впереди не видел. Одно из двух. Либо Пип бегает гораздо быстрее меня, и я не могу его догнать, либо я все таки промахнулся и выбрал не тот путь. Хотя сейчас, наверное, держаться вместе не лучшая идея, наоборот, все бросились в рассыпную в надежде, что хоть кому-то удастся уйти. В чате стоял гвалт. Возродившиеся у репликатора члены отряда матерились, подбадривали выживших и костерили, на чем свет стоит неведомого монстра и тех, кто его придумал. Все эти крики только нервировали еще больше, и я послал мысленную команду отключить звук чата. Сердце и так колотилось, как бешеное, а по коже будто электрические разряды проносились». Уф, да успокойся, Фрост! Ты же в виртуале, это все не по-настоящему. Угу, здесь все не по-настоящему, кроме эмоций. И сейчас страшно, черт побери. Животный, первобытный страх жертвы, которую преследует хищник, совладать с ним не так просто. Черт, а ведь у меня горела зеленая кнопка выхода. Я мог успеть выйти из игры или телепортироваться к репликатору еще до того, как тварь утащила того темнокожего парня. Сам упустил свой шанс. Туннель неожиданно кончился, и я вылетел в довольно обширную пещеру. Тут же притормозил, потому что со всех сторон начало доноситься характерное шипение и пощелкивание. Паук-крабы! Да что вас! Кажется, целое гнездо. Луч фонаря закрепленного у меня на плече выхватил из темноты приближающихся ко мне монстров. Штук пять не меньше, и кажется, на заднем плане копошатся еще столько же. Я выхватил анкуш, неуклюже взмахнул им из стороны в сторону. Если верить цифрам описания, урон у него в разы больше, чем у моего альпинштока. Плюс еще и эффект паралича, полезный для усмирения животных. Но само по себе оружие экзотичное, и как им сражаться не очень понятно. Лучше бы это был какой-нибудь меч или топор. Руби себе, да руби. Паукраб, дернувшись в мою сторону, выбросил вперед массивную острую лапу. Я уклонился в сторону, отмахиваясь анкушем. Внешняя сторона крюка была тоже заточена, так что я рубанул ею, угодив по боковой стороне лапы. Паукраб слегка дернулся, и над ним вдруг вспыхнула длинная полупрозрачная полоска с хитпоинтами. Еще после нескольких ударов я увидел, что полоска эта сокращается, так что, выходит, урон я наношу даже такими вот ударами вскользь. Хвала игровым условностям. Правда, судя по размеру этого урона, я так одного краба буду ковырять минут пять. Так что явно надо не по конечностям бить, а пытаться достать до более важных органов. «Был бы монстр один, я, наверное, попробовал бы, но из темноты лезли все новые, быстро замыкая меня в кольцо. Я попятился назад к туннелю, через который выбрался. Там хоть они до меня не смогут добраться все разом. Хотя все равно я труп. Целую толпу двузвездочных монстров я не одолею. Динамит!» Мысль эта вспыхнула в мозгу, разжигая огонь надежды. «Однажды у меня получилось, почему бы не попробовать снова?» «Швырнуть шашку в гущу противников, а самому скрыться в тоннеле». Взрывная волна не должна достать. Я вытащил шашку из слота на поясе, оглянулся в сторону спасительного прохода, прикидывая, успею ли добежать до него. Я цепенел. В пещере царила темнота, рассеиваемая только пучком света от моего фонаря. Однако из проема, через который я только что вошел, появилось нечто, что темнее самой тьмы. Оно растеклось разлапистой кляксой, но затем начало притягивать к себе мелкие булыжники, валяющиеся на полу. Эта гора каменных обломков, соединённых воедино черной субстанцией, с хрустом покатилась в мою сторону, на ходу меняя форму. Видно, это и называется между молотом и наковальней. Я в ужасе оглянулся на паукрабов. Те тоже, кажется, замешкались. Это дало мне пару секунд на то, чтобы рвануть изо всех сил в сторону. В тоннеле я скрыться уже не мог. Путь к нему перегораживал мимик. Поэтому я бросился к высокому валуну, торчащему в шагах в десяти от меня. Камень был высотой метра три и выглядел так, будто его раскололи надвое мощным ударом. Половинки разошлись, образуя широкую трещину, в которой я и забился. Жалкая попытка. Может, от паукрабов еще таким образом можно укрыться? Трещина слишком узкая, чтобы они могли пролезть в нее, и достаточно глубокая, чтобы они не могли дотянуться снаружи лапой. Но мимика это вряд ли остановит. Пещера наполнилась яростным шипением и хрустом. Выглянув из своего убежища, я с удивлением понял, что составленный из каменных обломков монстр в два счета перемолол с добрую дюжину паук и только после этого двинулся в мою сторону. «Черт, черт, черт!» Я вжался в камень, кляня себя за то, что не вышел из игры, когда была такая возможность. Заглянул в интерфейс снова. «Зеленая кнопка. Что за хрень? Выходит, игра считает, что поблизости нет враждебно настроенных монстров? То есть даже сама игра не видит мимика в упор?» Хотя нет, о чем это я? Остальные-то не смогли уйти как раз из-за мимика. Груда каменных обломков, превратившись в шар диаметром метра полтора, подкатилась к самому моему убежищу, остановилась. После небольшой паузы большая часть булыжников повалилась на пол, оставшиеся сформировали что-то вроде вогнутой линзы, на внутренней поверхности которой растянулась черная вязкая субстанция. Не то жидкость, не то тягучая, как резина, вязкая субстанция, не то просто сгусток тьмы. Приняв эту странноватую форму, существо замерло. Я поначалу думал, что это подготовка для какого-то каверзного выпада, но ничего не происходило. Напряжение постепенно спадало, страх уходил. Я еще раз взглянул на зеленую кнопку. Можно уйти. Прямо сейчас, но любопытство взяло верх. Я успокоился, сердцебиение начало приходить в норму. Даже подался вперед, высунулся из трещины, чтобы получше разглядеть мимика. В том, что это именно тот самый легендарный и неуловимый монстр, сомнений не осталось. Стоило присмотреться к нему, как даже игровая подсказка выскочила. Действительно, как и говорил Пип, без указания биома, без дополнительной строчки, раскрывающей, к какой категории относится монстр. Даже без рейтинга опасности. Просто одно слово. Мимик. Поверхность темной массы вдруг колыхнулась, вспучилась, формируя некое подобие человеческого лица. Темные провалы, глаз без зрачков, бесстрастно взглянули на меня. «Ты...» Я кашлянул, прочищая горло. «Ты меня не убьешь? Покачивание головы из стороны в сторону. «Нет». «Тебе что-то от меня нужно?» Лицо исчезло, и тьма снова зашевелилась, заискрившись при этом крохотными огоньками, похожими на застывшие искры. Она сформировала новую картинку. Но «Ну нет, это уже слишком. Здравствуй, терл Голос был тот самый, из моих снов, тот, что я последние годы все не мог толком вспомнить. Помнил лишь ощущение от этого голоса. Тепло, спокойствие, забота. Мне будто двинули под дых. Я едва не упал на колени, хватаясь за скованную спазмом грудную клетку. Хватая воздух ртом, как выброшенная из аквариума рыбешка, я с ужасом понял, что опять с трудом выговариваю слова. Глаза застилала мутная пелена, и я не сразу сообразил, что это слезы. «Что это? Нет, не может быть!» Странное существо оставалось неподвижно и больше не издавало ни звука. А на угольно черном фоне искрилась составленная из крошечных огоньков ящерка, изогнувшаяся буквой «С».